Директор музея изящных искусств уселся в свое любимое кресло и с удовольствием потер руки, предвкушая рабочий день. С тех пор, как он стал свободным, он получал необыкновенное наслаждение от работы. Ему теперь все было под силу, он стал уверенным, сильным, спокойным, и ничто больше не могло выбить его из колеи. В кабинет вошла Артемида, нанесла на подносе чашку ароматного кофе с двумя неизменными шоколадными печенницами, утреннюю почту и документы на подпись —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 Тогда он придвинул к себе машинку для заточки карандашей, похожую на миниатюрную мясорубку, сунул в нее карандаш и начал яростно крутить ручку, превращая карандаш в опилки и грифельную крошку. Разумеется, Шкалярский действовал не один. Конечно, за ним стояла целая шайка, и самая ужасная карточка была своя, музейная, с логотипом. Значит, и предателем был кто-то из своих. Но кто? Лун схватил еще один карандаш и тоже измолол его в труху.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 Господин Лунц размаху хлопнул ладонью по столу, мысли скакали, как шарики от пинг-понга, и ему было все равно, что в его рассуждениях не было много логики, ему было плевать на любой здравый смысл, сейчас он руководил только страх. В кабинет неслышно вошла Артемида, никак не показав своего удивления, она ловко отобрала у побагравившего Лунца машинку, смела со стола в корзину в гору опилок, забрала кофейную чашку и также тихо пошла к двери. — Простите, Артемида, — тихо пробормотал он, — я тут намусорил, что-то слишком увлекся. Артемида выскользнула за дверь, села на свой стул и спрятала лицо в ладонях. — Он все понял, — почти неслышно сказала она сама себе. — Он догадался и теперь так страшно переживает. Конечно, ему придется бросить жену, и это будет непросто, но он все понял, и он переживает, значит, ему не все равно, значит, он все-таки...